обостряло в груди ощущение одиночества, наполняя душу сумраком, серым и мягким, как зола. Вошла девочка и, остановясь у двери, спросила, — Яичницу принести? — Не надо. Не хочется уж мне. Напугали меня криком-то. Девочка подошла к столу, возбужденно Но негромко рассказывая, как становой-то бил. Я близко стояла, видела, все зубы ему выкрошил. Плюет он, а кровь густая-густая, темная. Глазов-то совсем нету. Дегтярник он, урядник там у нас лежит. Пьенеханик, и все еще вина требует. Говорит.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 И другие говорят, прикончить бы. У нас есть такие злые мужики. Ай-ай. Мать внимательно слушалась в бессвязную, быструю речь, стараясь подавить свою тревогу, рассеять унылое ожидание. А девочка, должно быть, была рада тому, что ее слушали, и, захлебываясь словами, все с большим оживлением Болтала, понижая голос. Тячка говорит, это от неурожая все. Второй год не родит у нас земля, замаялись. Теперь от этого такие мужики заводятся, беда. Кричат на сходках, дерутся. На медне, когда Васюкова за недоимки продавали, он как треснет старосту по роже. Вот тебе моя... «Недоимка!» — говорит. За дверью раздались тяжелые шаги. Упираясь руками в стол, мать поднялась на ноги. Вошел голубоглазый мужик и, не снимая шапку, спросил, где багаж-то. Он легко поднял чемодан, тряхнул им и сказал, «Пустой. Марька, проводи приезжую ко мне в избу» и ушел, не оглядываясь. «Здесь ночуете?» спросила девочка. «Да, за кружевами я. Кружева покупаю». «У нас не плетут. Это в Тинькове плетут. В Дариной. А у нас нет», объяснила девочка. «Я туда завтра». Заплатив девочке за чай, она дала ей три копейки,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 Было темно, сыро и холодно. Тускло светились окна изб красноватым неподвижным светом. В тишине дремотно мочал скот, раздавались короткие окрики. Темная подавленная задумчивость окутала село. — Сюда, — сказала девочка. — Плохую ночевку вы выбрали. — Беден больно мужик.